Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Житие преподобного Отца нашего Иоанна Лествичника. Преподобный Иоанн Лествичник подвязался на горе Синаи, столь известной по ветхозаветным сказаниям. Священная гора Синай служила убежищем для христианских подвижников с половины третьего века, укрывавшихся здесь от гонений и Других сюда уводили в плен сарацины. В IV веке, когда гонения на христиан кончились, иночество здесь утвердилось окончательно. Отшельников привлекали сюда и священные воспоминания о великих ветхозаветных событиях, явленных здесь, и пустынность Синая. Путешественники говорят, что они не встречали места более пустынного, чем синайский полуостров. Даже дикие звери не остаются здесь долго жить, а зайдя сюда случайно из пустыни Аравийской, спешат удалиться в места, оживлённые присутствием животных. В окрестностях горы Синая находились особенно пустынные места, которые были весьма удобны для уединённого подвижничества. И в одном из них Фола много лет подвязался Иоанн Лествичник. До вступления на престол Юстиниана I подвижники Синайские не имели монастыря. У них были только одна крепкая башня и близ нее небольшой храм, построенные равноапостольной Еленой. В 557 году при императоре Юстиниане по просьбе иноков здесь был воздвигнут монастырь. Святой Иоанн пришёл на Синай в 16 лет. привлечённый сюда славой иноческого жития синайских пустынников. О месте происхождения Иоанна не знали даже его современники, жизнеописатели. Существует мнение, что Иоанн Лествичник был сыном Ксенофонта и Марии, память которых празднуется Святой Церковью 26 января. В чтиминиях 26 января повествуется, что у богатых и знатных константинопольских вельмож Ксенофонта и Марии было два сына Иоанн и Аркадий. Родители пожелали дать им образование. Тогда славилось училище в сирийском городе Бейлите, нынешнем Бейруте. Туда они и отправили своих детей. Однажды родители Вызвали своих сыновей к себе по случаю опасной болезни отца. Когда они отправились обратно в училище, а путь их был средиземным морем, внезапно поднялась на море сильная буря и разбила корабль, на котором они были. Но оба брата не погибли. Они спаслись от потопления на корабельных досках и волнами морскими были подброшены к берегу Палестины. Случилось однако так, что тот и другой из них пристали к разным местам берега, так что они не знали о судьбе друг друга. После чудесного спасения оба брата, увидав в постигшем их бедствии призвание свыше к иноческой жизни, поступили в разные палестинские монастыри, причем Аркадий переменил имя на Георгия. По прошествии довольно значительного времени оба брата встретились друг с другом и притом в присутствии отца и матери, после чего приняли монашество и последние. Одного из сыновей Ксенофонта и Марии, Иоанна, и признают за одно лицо с Иоанном Лествичником. В пользу этого мнения говорит, во-первых, по обстоятельствам, что по свидетельству одного из жизнеописателей у Иоанна Лествичника действительно был брат, называемый Георгий. Во-вторых, говорит и высокое образование преподобного, предполагающее в нём знатное происхождение, а главным образом из его лестницы, изобличающей в Иоанне глубокое знание священного писания, святоотеческих творений и даже еретических писаний. Инок Даниил прямо говорит: какой город и страна вырастили и воспитали этого доблестного подвижника до его подвижничества, точно и достоверно сказать не могу. И дальше продолжает: а какой город ныне имеет обитателем и питает нетленной пищей этого всечудного мужа, то мне не вовсе неизвестно, ибо и он пребывает ныне в том городе, о котором говорит доброгласный певец святой апостол Павел наше жилище на небесах послание к Филиппийцам глава 3 стих 20 там он пребывает насыщаясь невещественным чувством неисчерпаемых благ приняв достойное воздаяние за подвиги и награду за свои труды унаследовав небесное царство с теми которых нога стоит уже на правате главом 35, стих 12. А как Иоанн ради этого невещественного блаженства трудился в вещественном теле, об этом продолжает Даниил: "Я расскажу со всей ясностью. Блаженный Иоанн, когда ему минуло 16 лет возраста телесного, совершенством уже ума он и тогда уже уподоблялся тысячелетнему, редел себя великому архиерею Богу, как непорочную и добровольную жертву. Тело своё вознёс он на Синайскую гору, а душу на гору небесную. Видимо, вош</thead> на гору, он приблизился к небесной высоте, умом созерцая Бога невидимого. Устранившись мира, он с самого начала возлюбил украшенную смирением кротость, как начальницу мысленных отраковиц. как учительницу добродетелей. Он отсёк вольность и гордыню и восприняв на себя благолепное смирение и мудрие при самом вступлении в иноческую жизнь внимательным рассмотрением, отгнал от себя этого обманщика самоугодия и самоуверенность. Отклонив свою волю, он уверился искусному духовному наставнику, то есть Ави Мартирию, желая под его руководством Безбедно прийти опасную пучину страстей. Отрешившись от мирского жития, Иоанн стал вести себя между иноками, как малолетний, не умеющий говорить отрок, как будто душа его не имела ни своего разума, ни своей воли, но совершенно лишена была естественных ей свойств. А что всего удивительнее, при обширной своей учёности Иоанн оставался смиренным иноком. возлюбив небесную простоту и не превозносился своим любомудрием, смиряя себя для Бога, наставником и руководителем преподобного Иоанна, как говорит о том Синхрон, был Ава Мартирий. Когда на двадцатом году его жизни Мартирий, постриг Иоанна в иноческий образ, то Ава Стратигий в этот день предсказал о нём, что он будет великим светилом вселенной, что потом и сбылось. Однажды Ава Мартирий с учеником своим Иоаном пришёл к великому Анастасию Синаиту. Увидев их, Анастасия сказал Аве Мартирию: "Скажи мне, Мартирий, откуда у тебя ученик этот, и кто постриг его в иночество?" "Раб он твой, отче, и я постриг его", отвечал Мартирий. И сказал Анастасия с удивлением: о Ава Мартири, епископ из Игумена Синайской горы. В другое время, также взяв с собой этого Иоанна, наставник его Ава Мартири пошёл к великому старцу Иоанну Савайту, который жил в то время в пустыне Гудийской. Как скоро увидел их старец, встал, налил воды, умыл ноги Иоанну и облабызал руку его. Ави же Мартирию не умыл ног. Когда после этого ученик старца Саваита Стефан спросил старца, «Почему ты так сделал, отче?» Не учителю, но ученику умыл ноги и руку того поцеловал. На это старец ответил, «Поверь мне, чадо, что я не знал, кто этот юный инок. Принимал же я игумена Синайского и игумену умыл ноги». Так и были пророчества святых синайских отцов о преподобном Иоанне, когда он ещё был юным иноком, и они потом сбылись в своё время. В продолжении 19 лет преподобный Иоанн совершал подвиги своего спасения в послушании своему духовному отцу, после чего принуждён был оставить этот спасительный путь, так как духовный отец его отошёл в загробную жизнь. предпослав его как бы ходатаем и заступником за себя к небесному царю, как пишет о том ина Даниил, Иоанн ушёл на поприще безмолвия, вооружившись молитвами своего наставника, как оружием сильным на разрушение твердынь. Для своего уединённого подвижничества Иоанн избрал одно весьма пустынное место, называемое Фола, которое находилось в 8 верстах от храма Оставлял он своё уединение только по праздникам, в которые отправлялся в храм на богослужение. В пустыне своей преподобной провёл 40 лет в трудах, горя божественной любовью, непрестанно распаляемый её огнём. Но кто в состоянии передать словами или описать подробно подвиги преподобного Иоанна, которые он там проходил тайно? Впрочем, Как от малых вещей познаются великие, так и по некоторым начаткам его дел узнаем богатая добродетелями житие этого преподобного. Вкушал он всё, что не возбранено иноческим обетом, но вкушал в крайне малой мере. И вкушением всего, примудро сокрушал он кочливость, ибо он всё ел, чтобы ум не превозносился постяществом. А малостью вкушаемого смирял госпожу и мать сластолюбивых страстей, то есть объедение, самой скудостью трапезы взывая ей. Умолкни, перестань. Евангелие от Марка, глава 4, стих 39. Пустынножитием же и удалением от сопребывания с людьми преподобный угашал пламень пищи плотской, так что наконец он покрылся пеплом и совершенно угас. Серебролюбие, которое святой апостол Павел называет идолопоклонством, послание к Ефесянам глава 5, стих 5, этот доблестный подвижник мужественно избегал, раздавая милостыню и отказывая себе в самом необходимом. Праздность и леность, которая расслабляет и умишляет душу, он возбуждал к бодрости и труду, как бы жалом память её смертную. Секти и узы всякого пристрастия и всяких чувственных похотей он разрешал, связав себя невещественными узами печали и слёз. А раздражительность ещё прежде умерщвлена была в нём послушанием. Редко посещая кого-либо, а ещё реже говоря что-либо, он этим самым умертвил подобную паутину пиявицу Числавия. Что же скажу продолжать Инок Даниил о его победе над гордостью? Что скажу о великой чистоте сердца, начало которой положил этот новый веселиил послушанием и который довершил Господь, царь небесного и Иерусалима, посетив его присутствием своим, ибо без его присутствия не могут быть низложены дьявол и его полчища. Но где помещу в венке этом, продолжает Даниил, который сплетаем при подобному Иоанну из похвальных слов источник слёз его, какой видим не у многих. И доныне известно сокровенное место, где источались слёзы эти. Это весьма тесная пещера в некотором уединении и подгории, находившаяся в таком расстоянии от келий Иоанна и от других келий каково было достаточно, чтобы не быть услышано людьми и заградить путь Циславию. Эта келья, в которую часто приходил Иоанн, сделалась близкою к небу от воплей, рыданий и призваний Бога, подобные которым можно услышать разве у тех, кого режут ножами или жгут раскалённым железом или лишают очей. Спал он в такой мере, чтобы только чрезмерным бодрствованием не погубить ума. Перед сном долго молился и писал книги, как, например, составил книгу, наречённую Лествицей, от которой и сам впоследствии прозван был Лествичником. Писание книг служило для Иоанна средством к прогнанию уныния, да и вся жизнь его была непрестанная молитва и беспримерная любовь к Богу. И бо днём и ночью созерцая его, как в зеркале, в чистоте и непорочности, не хотел, или точнее сказать, не мог он насытиться этим созерцанием. Некоторые инок по имени Моисей, ревнуй добродетельному житию преподобного Иоанна, умолял принять его к себе учеником, чтобы научиться у него истинному любомудрию. В подтверждение своей просьбы Моисей просил ходатайствовать о нём и некоторых честных старцев, и они умолили преподобного Иоанна принять Моисея к себе в ученики. Однажды преподобный Иоанн велел Моисею с одного места наносить земли для удобрения гряд под овощи. Моисей, придя в указанное место, усердно исполнял приказанное. В полдень же Когда настала сильная жара, Моисей, утомившись, лег отдохнуть под один огромный камень и заснул. Но Господь, которому не угодно, чтобы рабы его подвергались в чем-либо скорби, по своему благоутробию сохранил Моисея от внезапной смерти, святого же Иоанна избавил от печали. В это время преподобный Иоанн находился в своей келье, И вот на него нападает лёгкая дремота. Во сне он видит некоего благолепного мужа, который с упрёком сказал Иоанну: "Вот ты, Иоанн, спокойно спишь здесь, а между тем Моисей находится в опасности". Преподобный тотчас встал и начал усердно молиться за своего ученика, когда затем настал вечер. И ученик возвратился со своей работы, то и он спросил его: "Не случалось ли с тобой чего-либо неблагоприятного или неожиданного?" Тот ответил: "Когда я в полдень спал под одним большим камнем, то он внезапно упал и задавил бы и меня, если бы я не отбежал поспешно от того места, так как в это самое мгновение мне представилось, что ты, Оча, зовешь меня». Смиренно-мудрый Иоанн прославил благого Бога за это чудесное спасение ученика от смерти, но о видении своем ничего не сказал Моисею. Преподобный Иоанн был образцом добродетели для всех и врачом невидимых болезней. Однажды некоторый брат по имени Исаакий был сильно угнетаем блудным бесом, Находясь в глубокой печали, брат тот поспешил прибегнуть к великому Иоанну и с горьким плачем и рыданием поведал ему о своей борьбе. Иоанн на это сказал Исакию: "Станем друг оба на молитву". И ещё не кончили они своей молитвы, и страждущий брат лежал ещё уткнувшись лицом в землю, как уже Бог совершил по желанию угодника своего. Ибо блудный бес отбежал от Исакия, прогоняемый как бы бичом молитвами святого Иоанна. Так исполнились слова псалма Давидова: "Желание боящихся его, он исполняет, и молитву их услышит". Псалом 144, стих 19. Оболевший, видя себя здоровым и совершенно освободившимся от страсти, весьма удивился. причём благодарил и Бога, прославившего раба своего Иоанна, прославляющего своими чудесами Господа. Некоторые из недоброжелателей Иоанна, движимые завистью, называли Иоанна пустословом и лжецом. Он же, образумив их, самым делом всем доказал, что всё может, не только словом, но и молчанием пользоваться. в укрепляющем всех Иисусе Христе. Послание к филиппийцам, глава 4, стих 13. И он соблюдал молчание в продолжении целого года, не сказав ни одного слова, так что порицатели его обратились в просителей, ибо они познали, что не следует заграждать пресно текущий источник пользы, И придя к нему, умоляли его опять отверсть свои богоглаголевые уста. Иоанн, не любя прикословить, повиновался им и снова начал держаться прежнего своего правила. Потом все девять его приуспеянию во всём, как некоего новоявленного Моисея, силы возвели Иоанна в должность начальника обители, оставив таким образом этот светильник на начальственном свечнике. Приняв игуменство Синайской горы, хотя и против своего желания, Иоанн духом приблизился к горе Божьей, воспринял непостижимости Божьей и приблизился к Богу через восхождение ума и получил богоначертанный закон, отверз уста свои для принятия слова Божьего, привлёк к себе дух и из благоголосого сокровища сердца своего излил благие слова спасения. Итак, после сорокалетних иноческих подвигов Иоанн, будучи 75 лет от рождения своего, избран был игуменом горы Синайской. И не обманулись добрые ценители, поставив этот светильник на начальственном свечнике, замечает иногда Неиль Господу угодно было это избрание, что и открылось особым чудесным событием. Один из жизнеописателей, неизвестный по имени, рассказывает, что немного спустя после постановления Иоанна в игумены, пришло к ним в обитель около 600 странников. Когда все странники с синайской братией сели за столом, явился неизвестный распорядитель, одетый в белую тунику, подобную еврейской. и повелительно раздавал приказания служащим при столе. Когда же гости разошлись и сели за трапезу служители, чудного распорядителя уже не было видно. Недоумевающим инокам преподобный Иоанн сказал: "Перестаньте искать. То святой пророк и законодатель Моисей послужил в этом ему принадлежащем месте. В одно время в странах палестинских было без дождя и великая засуха. Окрестные жители пришли к преподобному Иоанну, прося его помолиться Богу о неспослании дождя. И как только помолился преподобный Иоанн, тотчас пошёл обильный дождь, и напоив иссохшую землю, сделал её плодоносной. И вот, преподобный Иоанн приблизился к концу временного сего жития. благочестно наставив всю братию синайской обители этих своих духовных изрыльтян в одном только не сделался Иоанн подобным Моисею ибо преподобный Иоанн вошёл душою в горний Иерусалим тогда как Моисей не достиг телом дольнего Иерусалима когда же этот новый Моисей преподобнейший игумен Иоанн отходил ко Господу Когда брат его, Авва Георгий, стоял перед ним, проливая слёзы и говоря: "Вот оставляешь ты меня и отходишь, а я молился, чтобы ты меня предпослал, потому что без тебя, господин мой, не станет и сил моих пасти твою святую дружину. И вот, напротив того, я предпосылаю тебя". И сказал на это святой Ав иоан: Не печалься и не тужи, если преобретуди разновенье у Господа, то не допущу и года скончать тебе после меня. Это избылось. Ибо в 10-й месяц по преставлению блаженного Иоанна и Ава Георгий, брат его, отошёл к Господу предстоять ему вместе с братом своим преподобным Иоанном во славе святых. прославляя Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь. Святой обителью Синая преподобный Иоанн управлял недолго, не более 4 лет. Но кратковременное управление его Синаем ознаменовалось весьма важным обстоятельством. К этому именно времени относится написание им столь известного и столь замечательного творения, называемого Лестницей от которой и сам Иоанн получил название Лествичника. Повод написания Лествицы был следующий. В расстоянии двух дней пути от Синая находился Раивский монастырь, расположенный в весьма живописном заливе Чёрного моря. В это время, когда синайскую обителью управлял преподобный Иоанн Лествичник, игуменом Раивской обители был также святой Иоанн. Много наслышавшись о духовных дарованиях игумена Синайского и о его глубокой мудрости в деле управления вверенных ему для спасения душ, игумен Раивский написал Лествичнику послание, в котором от своего имени и от лица всех иноков его обители просил его написать для них руководство в духовно-нравственной подвижнической жизни». зная твою, о Господи, во всём бесприкословная и всеми добродетелями украшенная послушание, писал святой Иоанн Рафаильский Иоанну Лествичнику. Мы маломощные обращаюсь к тебе как к общему всех отцу, как к старейшему пред всеми и подверничеством, и силою ума, и как к превосходному учителю, этим нашим посланием умоляем в высоту добродетелей твоих Не откажись мне, Ленасно, о Господи, в наше спасение, явственно начертать, что потребно и прилично монашескому житию, как истинно великий вождь всех избранных тоже ангельское житие. Не почитай сказанного нами за какую-либо угодливость или лесть. Ибо известно тебе священная подлинно глава, что лесть нам чужда, И что повторяем только утверждаемое всеми, потому и веряем себя о Господе, что скоро получим и облобызаем ожидаемые нами достаточное начертание на скрижалях, в истинное руководство для последующих неуклонно. И как бы лестница стоит на земле, которая желающих возводит до небесных врат целыми и невредимыми, Так что невозбранно минуют они и духов злобы, и меродержители тьмы, и князей воздушных. Ибо если Иаков, пастырь бессловесных овец, видел такое странное видение в лесвице, книга Бытия, глава 28, стих 12, то не тем ли паче представитель словесных овец покажет всем не только видение, но и на самом деле и в самой истине. Непогрешительное восхождение к Богу. Возмогай, о Господи, досточтейнейший Отец. Преподобный Иоанн имел настолько скромное о себе мнение, что это послание Раивского игумена смутило его. Преподобный ответил ему также послание. Получил я, исаал лествичник, ко мне, бедному и нищему добродетелями, посланное тобой почтенное твоё писание. лучше же сказать предписания и повеления превышающие силы мои и я скажу что если бы не было страха и великой опасности свергнуть с себя иго послушания этой матери всех добродетелей то не отважился бы я неразумно на дело превышающее силы мои тебе чудный отец надлежало спрашивать об этом и учиться сему у тех которые хорошо знают это дело. А я состою ещё в чине учащихся. Но по елику богоносный отцы наши и истинного ведения таинники поставляют послушания в том, чтобы в делах, превышающих наши силы, несомненно покряться повелевающим, то смиренно решаюсь на то, что выше меня, со страхом и усердием. Приступаю к исполнению святого твоего повеления. Тебе же, начало вождь ичина начальник учителей, предоставляю украсить, уяснить это очертание и как исполнителю скрижали духовного закона, восполнить недостающее. Ради тебя приступаю к делу сему, умоляя всех читателей, если кто увидит в труде моём что-либо полезное, плот этого с благодарностью вминить превосходному нашему начальнику, а мне и спросить у Бога воздаяния за одно исполнение труда, потому что и Бог вознаграждает не за множество даров и трудов, а за многое усердие. Поэтому-то по поводу и явилось творение преподобного Иоанна, называемое лестницей. Сочинение преподобного Иоанна названо Лестницей, потому что святой Иоанн Раивский желал получить именно такое руководство в духовной жизни, которое представляло бы как бы лестницу утверждённую, которая желающих возводит до небесных врат целыми и невредимыми, так и по мысли самого его составителя. По мере скудного ведения, какое дано мне, пишет святой Иоанн сорудил я лестницу восхождения после этого пусть каждый смотрит сам на какой он стал ступени в предисловии к лестнице смысл этого названия объясняется так стремящимся к тому чтобы имена их были написаны в книге жизни настоящая книга показывает наилучший путь их течению ибо шествуя этим путём найдём что книга это непогрешительно как бы за руку ведет следующих ей и, несомненно, представляет утвержденную лестницу от земного во святая и показывает на вершине ее утверждающегося Бога. Подлинно, весьма превосходно рассудил устроивший нам восхождение равночисленное Господню возрасту по плоти, ибо в образе тридцати лет Господня совершеннолетия Знаменательно соорудил Лествицу из тридцати ступеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения. Таким образом, творение преподобного Иоанна названо Лествицей потому, что оно имеет целью представить путь посредственного восхождения к нравственному совершенству и есть верное и надежное руководство в духовной жизни жизни, для ревнующих о благочестии и спасении своей души. Лествица, хотя и написана собственно для иноков, и потому всегда была настольной книгой для иноков, живущих в общежитии, и отцы иноческой жизни, между прочим, Фёдор Студит и Осиф Волокламский и другие ссылались в своих наставлениях на Лествицу как на лучшую книгу. Тем не менее, В ней может найти спасительное руководство и христианин, живущий в мире. Первой ступенью лестницы поставляется отречение от земных пристрастий, а на самой высоте её указывается союз трёх добродетелей: веры, надежды и любви. Чтобы ознакомиться с наставлениями Иоанна Лествишника, выслушаем наставление его отче славии. Чи славию выказывается при каждой добродетели. Когда, например, храню пост, чи славлюсь. И когда, скрывая пост от других, разрешаю на пищу, опять чи славлюсь благоразумием. Одевшись в светлую одежду, побеждаюсь чи славием, и переодевшись в худую, чи славлюсь. Говорить ли стану, попадаю во власть славия. Молчать ли захочу, Опять предаюсь ему. Куда ни поверни эта терния, оно все станет спицами кверху. Чи славный есть идолопоклонник, хоть и носит имя христианина. Он думает, что чтит Бога, а на самом деле более старается угодить людям, чем Богу. «Ублажающие нас, прельщают нас», — говорит пророк. Книга пророка Исаии, глава 3 стих 12. «Он не поверни, оно все станет спицами кверху». Люди высокого духа сносят обиду благодушно и охотно, а слушать похвалы и не ощущать никакой приятности могут только святые и непорочные. Когда услышишь, что ближний или друг твой бронит тебя заочно или в глаза, тогда покажи любовь, похвалив его. Не тот показывает смирение, кто сам себя бронит, как быть несносным самому себе. но кто, обесчещенный другим, не уменьшает своей любви к нему. Кто превозносится природными дарами, тонким умом, высокую образованностью, чтением своим, приятным произношением и другими подобными качествами, которые легко приобретаются, тот никогда не достигнет сверхъестественных благ. Ибо кто в малом не верен, Тот и во многом будет неверен и числавен. Евангелие от Луки, глава 16, стих 10. Часто случается, что сам Бог смиряет числавных, посылая им неожиданное бесчестие. Если молитва не истребит числавного помысла, приведём на мысль исход души из этой жизни. Если и это не поможет, устрашим его позором страшного суда. возносящейся смириться даже здесь прежде будущего века когда хвалители или лучше сказать обольстители наши начнут хвалить нас немедленно приведём в себе на память множество беззаконий своих и найдём что недостойным и того что о нас говорят и что для нас делают вообще лестьца святого Иоанна отличается глубокой духовной опытностью, с которой соединено глубокое знание священного писания. Редкую мысль высказывает лествичник без того, чтобы не осветить её прямым или косвенным указанием на святое писание. В сочинении Иоанна написано языком простым, но чистым и живым. В нём многих словах выражает многое, и потому полно силы. Поэтому талесвитца святого Иоанна и была всегда настольной книгой для иноков, живущих в общежитии. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.